Взятие Каджетти и освобождение нестан -дериджан. Видел этих я героев, лучезарных, как светило. От семи планет небесных к ним сияние не сходило. Вороной под Тариелом в нетерпении игры удила. Как сердца они сжигали, так оружие их грозило. Этих витязей отважных с горным я сравню потоком. После яростного ливня мчит в ущелье он глубоком, и ревет он, и грохочет, и уже незримый оком успокоенный смолкает только на море широком. Хоть соперников не знали, ни Фридон, ни Автандил, состязаться с Тариелом не хватило братьям сил. Ибо солнце затмевает даже яркий свет светил. Вот рассказ о том, как Витязь, вражье племя истребил поле битвы побратимы поделили меж собою каждый воин в их отряде уподобился герою ночью выставив дозорных предались они покою, но с рассветом появились щитыме под рукою словно путники простые братья ехали вначале. караульные в воротах без их встречали ничего не замечали лишь стояли доскучали. Да Вдруг надели братья шлемы и вперед, как вихрь, помчали. Вскакуна вонзая шпоры, под веселый свист кнута, каждый бросился к воротам под прикрытием щита. Стража пала бездыханной, не успев закрыть врата. Бил набат, ревели трубы, начиналась суета, и решил творец покончить с этой крепостью бесчестной. Отвратил свой лик от солнца Кронос, злобствуя над бездной. Опрокинул он на землю колесо и свод небесный, и повергнутые трупы полегли в долине тесной. Мощный голос Тариэла заставлял терять сознание. Витязь рвал мечом кольчуги, рушил латы, одеяния. С трех сторон ворвавшись в город, где творились злодеяния, братья яростно рубились очищая эти здания. С полководцем Автандилом скоро встретился Фридон. Враг был смят и уничтожен. Кровь текла со всех сторон. Но, оглядываясь, думал, каждый витязь поражен. Что случилось с Тариелом? Почему не виден он? И встревоженные братья к третьим бросились воротам. Но в живых от целой стражи не осталось никого там десять тысяч там злодеев облились кровавым потом вал разбитого оружия не давал пройти к высотам полегли как от недуга в этом месте супостаты у того в крови кольчуга у того в обломках латы с петель сорваны ворота опрокинутые смятый узнаем сказали братья чьи здесь руки виноваты поднялись они на башню и увидели луна устремившаяся к солнцу, от дракона спасена. Тариэл стоял без шлема, в косы куталась она, грудь груди была прижата, шея с шеей сплетена. Обнимались, целовались, прижимали лалы к лалам, так муштар, сияя в небе, обнимается с зуалом. На заре оттенок розы снова делается алым, Пусть и к ним вернется радость, злополучным и усталым. Разойтись была не в силах эта пара светлолица. Розы губ, припав друг другу, не могли разъединиться. Наконец они очнулись, юный Витязь и девица. И царевне два героя поспешили поклониться. И счастливая царевна обняла, ликуя их, Благородных и бесстрашных избавителей своих, И от ласкового слова гнев их яростный утих, И беседовали с ними там невеста и жених, И приветствовали братья станом стройного собрата, И друг друга поздравляли с одолением супостата, Полегли в бою злодеи и исчезли без возврата, ибо львов они страшились, словно малые козлята. Но когда узнали братья, что от их дружины после боя уцелело чуть побольше половины, перебили тех, кто скрылся за уступами теснины, и великие богатства повезли домой с чужбины. На три тысячи животных, вьючных мулов и верблюдов, был погружен крупный жемчуг из подвалов и сосудов. Было много там рубинов и граненых изумрудов. Дева села в паланкине всю фатой себя закутав. Шестьдесят, оставив стражей в той твердыне у дверей, повезли они царевну в славный град царя морей. «Хоть длинна туда дорога», — говорили братья ей, «мы Фатьму лишить не можем благодарности своей».